Глава 46. В дверях появился широкий силуэт адреси, и Флоренс бросилась ему на шею. Полицейский обнял её, явно испытывая неловкость. «Слава богу, вы здесь!» — воскликнула она. Флоренс почувствовала, как он напрягся, когда его взгляд упал на неподвижное тело, лежащее на земле позади неё. Он мягко, но решительно отстранил Флоренс и подошёл к Хелен. Опустившись на колени, приложил два пальца к шее и простоял так около минуты, сдвигая пальцы на миллиметр-другой. Затем медленно оглянулся на Флоренс. В его глазах читались печаль и ужас. Идриси встал и сделал короткий телефонный звонок. Положив телефон обратно в карман, он сказал Флоренс, «Это ваша подруга, та, что вернулась в Маракеш». Она так и не поняла, был ли это вопрос или утверждение, но ответила, «Это Хелен Уилкокс». Он снова посмотрел на тело, потом опять на Флоренс. «А вы тогда кто?» «Флоренс Дэроу», прошептала она и повторила громче. «Я Флоренс Дэроу». В тот день на вилле побывало полдюжины полицейских и прочих чиновников. Через пару часов после Идриси из посольства прибыл Дэн Месси. Он привез с собой паспорт Хелен Уилкокс, который забрал у Флоренс два дня назад. Месси присел около тела, громко хрустнув коленом и сравнил фотографию в документе с мёртвой женщиной. Потому как он захлопнул паспорт и сжал челюсть, можно было предположить, что он понял свою ошибку насчёт Флоренс. Всё-таки она не Хелен Уилкокс. Флоренс почти час просидела с Месси и Идриси в гостиной, объясняя, что произошло. Хелен пыталась её убить, чтобы присвоить её имя, потому что знала, что тело во дворе её дома будет обнаружено. Сначала она подстроила аварию, а потом вернулась, чтобы довести дело до конца. И ей это почти удалось. Они заставили её повторить историю несколько раз, но Флоренс не переживала насчёт того, что может сбиться. Излагаемые ею факты оставались неизменными. Ведь она, как ни странно, говорила правду. Она упустила лишь одну деталь и изменила лишь одно обстоятельство. Она ни разу не упомянула имени Мот Диксон, и сказала, что Хелен упала через перила, когда они боролись за пистолет. «Значит, вы думали, что она погибла в аварии, но ничего не сказали?» В какой-то момент спросил Идриси. «Никому?» Флоренс пожала плечами. «А если бы она выжила? Что, если бы её можно было спасти?» «Но ведь её даже не было в машине», — ответила Флоренс и невозмутимо улыбнулась. Идриси буравил её взглядом. «Расскажите еще раз, что произошло наверху в коридоре во время вашей ссоры», — потребовал он. Флоренс повторила свою версию. «Она целилась в меня из пистолета. Я бросилась на нее. Мы боролись. В какой-то момент Хелен упала». Ее голос дрогнул. Она потерла глаза, пока они не стали красными. Идреси все еще не отводил от нее глаз. «Послушайте», — сказала Флоренс более решительно, — «Однажды она уже пыталась меня убить в автомобильной аварии. Она убила свою лучшую подругу. Глупо было бы её снова недооценить». Тут в разговор вмешался Месси. «Мы все были пешками в её игре», — пробормотал он. Идресси и Флоренс удивлённо повернулись к нему. Слушая рассказ Флоренс, он в основном молчал, изредка задавал вопросы и часто кивал. Флоренс понимала, что он оказался в неловком положении. Не поверил ей, но поддался на обман Хелен. И тогда Флоренс рассказала им о трупе в бассейне. Вокруг вновь началась суматоха. Тело Ника нашли, вытащили, сфотографировали и, наконец, увезли. Флоренс старательно отводила глаза от всего этого, старалась не смотреть в ту сторону. Она наблюдала за Месси. До него, похоже, дошло, что, поверил тогда ей, Ник был бы жив. В тот момент она поняла, что он тоже заинтересован в закрытии дела. Идриси единственный продолжал возмущаться и демонстрировать недоверие. Но что он мог сделать? У него были сомнения в правдивости её истории, но не было доказательств, что она действительно совершила что-то противозаконное. В итоге ей разрешили утром вернуться в Маракеш. В любом случае никакого суда не будет. Убийцы больше нет в живых.